А вот и второй проснулся, восхищенно сказал парень. Голова, наверное, болит, а? ты, беззлобно прохрипел Колька. Чего надо? Болит голова, утверждающе сказал парень. Сбегаю, а? Во шакал! удовлетворенно прохрипел Муханов. Вот шакал, прямо с утра! Он полез под подушку и достал деньги. Порядок, сказал парень. Правда, порядок, а? Они пили водку с изображением какого-то дикого животного на этикетке. Зверобой пах больницей и быстро дал состояние бездумной лихости. На противоположном ряду коек сидел седой старик. На тумбочке, засланной газетой, лежали куски рыбы. Старик ел рыбу и смотрел на них. «Ваше дело капец», — объяснял парень. «Потому разведка, потому что Чепдеев, он здесь царь и бог. Такой он установил порядок. Сбежал бы ты, скажем, из тройканторы. Плевать на твои сорок семь пункт «Г», а из разведки выкинь трудовую или на материку улетай. Капец ваше дело. Старик все жевал свою рыбу беззубыми деснами и смотрел на них. «Папаша, причастись!» — крикнул ему Колька. «Не будет он», — сказал парень. «Я его знаю». Он пьяных не уважает. «Смешной, папашка!» усмехнулся Муханов. «Смешной, как тундра!» «Иди сюда!» неожиданно звонким голосом сказал старик. «Иди, не бойся!» «Я что ли?» удивился Муханов. «На совещание?» Все-таки он встал и пошел к старику. Тот все сживал рыбу, и смотрел на Муханова, пока он шел через проход в своих валенках. «Явился по вызову!» — хохотнул Муханов, обращаясь больше к ребятам, чем к деду. «По вызову в нетрезвом виде!» «Я тебя в рыбаки возьму!» — все так же звонко сказал дед. «Рыбу ловить!» Колька озадаченно соображал несколько секунд, Потом быстро и утверждающий спросил, «И корешка возьмешь, дед?» «Кореш твой мне не нужен», — сказал старик. «Без кореша не пойду», — без апелляционно отрезал Колька. «Ладно», — сказал старик. «Да ты золотой дед!» — восхитился Муханов. «А мы, понимаешь, вот думаем, куда нам податься». «Из разведки, понимаешь, ушли». «А мне это не надо, не надо», — сказал старик. «Мне документов не надо». «Тогда последний вопрос», — протрезвевшим голосом сказал Муханов. «Как заработок?» «Милый», — сказал дед и весь покрылся лучинками-морщинками. «Ко мне половина поселка просится», — «Сто рублей дают, только бы взял. А мне сто рублей не надо. Я хороших людей ищу. К хорошим людям рыба идет. Я ее всю жизнь ловлю. Я знаю». «Дядя Митя!» — раскатился парень. «Вы, ребята, держитесь за дядю Митю. Это такой старик!» «А ты мне не нужен!» «Не нужен балаболка», — сказал старик. Потом Колька вернулся, и они стали допивать бутылку с диким зверем на этикетке. Старик все жевал и жевал свою рыбу, а они толковали так о разном, как будто так и положено. «Вчера ничего, а сегодня уже перспективы». «Что вчера за ребята были?» Повернулся к парню Санька. «Так это Гайзулина, ребята! Неужели не слыхал? Шурфовщики! Знаменитая бригада! Меньше четырех на в месяц не бывает!» «Фартова!» — сказал Муханов и постучал себя по коленке рыжей рукой. «Четыре в месяц жить можно!» «Ну а ты?» — спросил Санька. «А я кореш этим ребятам!» — сказал парень и нагло посмотрел Санке в глаза. «Очко моя специальность! Понял?» Он подмигнул доверительно и улыбнулся. Двух передних зубов у него не хватало. «Это что?» — спросил Муханов и постукал себя по зубам. «Бывает!» — жестко ответил парень. Дед завернул остатки рыбы в газету и шустро натянул полушубок. «Пошли!» — громко скомандовал он. Они стали натягивать ватники. Парень разлегся на мухановской койке и ковырял в зубах спичкой. Муханов посмотрел на него и вытянул деньги с под подушки. «Не бойся!» — сказал парень. «Здесь это не в моде!» Они вышли на улицу, и апрельский свет резанул им глаза. «Иди к Косякину», — сказал старик Кольки. «Иди и скажи, что дядя Митя просит трактор. Понял?» «Понял», — сказал Муханов, и сразу пошел, как будто знал, где живет неведомый Косякин. Старик пошел дальше, быстро переставляя ноги в торбосах. Они прошли мимо геологического управления. У входа бородатые ребята грузили автомашину. «Ты понимаешь, куда кладешь? Ты кладешь мешки под ящики!» кричал низкорослый татарин. «Не надрывайся, Сафат!» Миролюбиво успокаивал татарина вчерашний парень в верблюжьем свитере. Но Сафат уже кричал на кого-то другого, и снова ему отвечали почтительно ласковым тоном, как говорят, чудаковатым начальством. Видимо, это и был знаменитый Гайзулин. «Четыре в месяц», — вспомнил Санька. «Жить можно». К управлению подкатывали все новые машины. Дружные орды набрасывались на них. В сторонке, около прикрытой брезентом горы груза, стояли тракторные сани. Несколько парней вдумчиво совещались, поглядывая то на сани, то на груз. — Ты думай головой, а не другим местом! — разносился голос Гайзулина. Узкая стариковская спина маячила перед Санькой. «Стоп!» — неожиданно решил он и бегом вернулся в управление. «Уходи!» — неумолимо сказал отдел кадров. «Приходи через шесть месяцев и прошу тебя, дружок, не пей по утрам!» Саньке Канаеву хотелось его ударить. Но ударить было нельзя. А кадров был человек без ног. Это он знал. Оставил человек ноги в тундре. Ничего нельзя было с ним поделать. Узкая стариковская спина двигалась далеко впереди. Морщась от боли, Санька кинулся догонять. «Ладно, гады». Неизвестно, к кому адресовался он. Ладно, будет еще парадный въезд. Кровь вчерашних мозолей не давала ему думать ни о чем другом. Весь день они вдвоем грузили на тракторной сани бочки с бензином, потом рогожные мешки с солью, потом оленьи шкоры. Старик весь день торчал около них и, как бы советуясь, отбирал груз своей палочкой. «Мо, может, вот этот мешочек, и вон тот тоже. Соль хорошая, серая. Рыба серую соль любит». Вечером, когда сани были загружены доверху, Муханов спросил, «Что дальше, дед?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 Как дела, браток? Дружелюбно спросил он. Рыбачить будем, ответил Санька. На рыбалку завербовались. А, протянул парень, рыбачить клевое дело. фортунит будете богачами. А нас брат перебрасывают. Последний день гуляем. Повезут на иную планету.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 Они лежали в тракторных санях под оленьими шкурами, и бледное полярное небо колыхалось над ними. Сани качались и вздрагивали на неровном льду. Трактор шел на юг устью неведомой реки, где в царстве полушубочного старичка жили душевные ребята. Старичок сидел в кабине трактора. Иногда сани, вздрогнув, останавливались, и старик высовывал из дверцы свою шапку. — Не замерзли? — живы дед! — кратко отвечал Муханов. Санька Каная вылез из-под шкур и посмотрел вперед. Ненужный свет тракторных фар желтил снег перед гусеницами. Было светло, почти светло. Прямо перед ними стоял темный скалистый мыс, Похоже на хищную птицу в тот момент, когда она уже над самой землей, выпустив когти, готовит клюв. Трактор бездушно шел вперед в бледную мглу. И Канаеву стало страшно, как год назад стало страшно в тесном коридорчике от мертвой улыбки пал до выдачи. Он толкнул Муханова. «Смотри!» «Залазь!» — ответил тот. «Залазь! Тепло растеряешь!» Санька забрался под шкуры к теплой мухановской телогрейке. Ночной чекотский мороз успел пробрать его до костей. Саньку тряс озноб. Видение темного мыса все еще стояло перед глазами. Потом запрыгали лица. Брат Сёма, Володя-аристократ, Пал Давыдыч, начальник отдела кадров. Санька мучительно старался собрать разбегающиеся мысли. Как-то давно он приобрел у одного морячка зарубежную игрушку, ножик, выскакивающий из ручки. Надо было нажать кнопку, и блестящая змейка вылетала с характерным металлическим щелком. Он поигрался с ней неделю, потом бросил. Но долго его преследовало чувство, что общение с людьми иногда похоже на разговор с этими ножичками. Чуть что, и вылетает неожиданная змейка. «Осторожно, я зубастый!» Даже с братом Сёма иногда выходило так. Потом он вспомнил веселье гайзулинцев и ворчание ребят в ответ на вопли бригадира. «Начальник отдела кадров, безногий дурак, ничего не понял. Ладно, не пропадем, без денег отсюда он не уедет. Будут деньги!» С тракторных гусениц на лицо шла снежная пыль. Снег таял и стекал на воротник а зноб все еще тряс Саньку. Он смотрел на светлое полярное небо съели заметными звездами и, отчетливая, как злость, жадная жизни, заползала в его душу. Потом Санька задремал. Трактор встал. «Вылазь!» — толкнул Саньку Муханов. «Прибыли!» Они выбрались из-под шкур И спрыгнули с саней. Нерушимый, Незатронутый еще весенним теплом Снег лежал кругом. Рассеянный снегом Молочный свет резал глаза. Из сугробов Торчали крыши двух избушек. Четыре мужика Спешили навстречу. Видно, это и были Душевные ребята. «Приехали, приехали!» Сказал дед. Тут теперь наша столица. Потом звонко крикнул. «Ребята! Давай разгружать! Все, что надо, привез. Пополнение привез, ребята!» «А этих зачем, дед?» Спрашивал рослый бровастый мужик, весь какой-то военный, даже в своей драной телогрейке. «Раз привез...» «Значит, надо, слава! Лучше, значит!» — ласково ответил дед и засеменил к избушке поменьше. «Замерзли?» — спросил большеголовый с изрытым оспой лицом. «Пойдем в избушку. Чай горячий. Сани потом разгрузим». «Ха-ха-ха!» — раскатился молодой парень. «Замерзли. Выпить надо. Меня Толиком зовут». Будем знакомы. — Ты толковый, — сказал Муханов и поднял рюкзак, в котором звякнуло. — Пойдем знакомиться, что ли? Они прошли к избушке побольше. В темных сенцах нащупали дверь и шагнули в теплоту. Изба оказалась большой. К стене примыкала кирпичная плита и как бы делила ее на две комнаты. Вдоль стен в той и другой комнате шли дощатые нары. Самодельный стол стоял посередине. «Располагайтесь», — сказал Большеголовый. «Вы кто и откуда?» «Беглые», — усмехнулся Муханов. «Беглые из разведки. Не сошлись на финансовой почве». «Тут братка, все братка не сошлись на этой почве». Сказал вошедший сутулый мужик. «И сколько я на этом севере живу? Тридцать лет. Все время про финансы говорят. В свое-то время зарплату с наволочками ходили получать. Все равно говорили». «Это братка», — сказал большеголовый. «Под этим именем его вся Чикотка знает. А как на самом деле зовут, даже я не знаю». Хоть и прожил с ним два года в одной избе. Который спрашивал, на кой дьявол вы здесь нужны, То Славка, известен также по кличке Бенд. Только пацан глуповатый вам сам представился. А вот это входит глухой. У него одно ухо не в порядке. Голос большеголового потеплел на секунду. Вошедший был мальчишеского сложения морщинистым мужичком. Услышав, что говорят о нем, он улыбнулся виновато, встал у стенки и сразу стал незаметен, неразличим, как будто слился со старым прокопченным деревом. — Что касается меня, — продолжил большеголовый, — то меня зовут Федор. Судорога на мгновение передернуло его лицо. Морщины тяжелого лба резко поползли вверх. вздернулся угол рта, обнажив прокуренные зубы. Чтобы избежать ненужных вопросов, добавлю, что известен также под кличкой Оспатый. Ровным голосом закончил он. Вошли Толик и Славка Бенд. Славка все еще по глянул на них и сел в темном углу спиной к свету. Санька стал вынимать из рюкзака бутылки. Они сидели по нарам с кружками в руках. — Так как тут все же насчет финансов? — спросил Муханов. Дед Тумана ответил на этот интересный вопрос. — Наши финансы рыба в реке а командир — дед. Выговорил без всякой интонации Фёдор и допил вино. Глухой, который маялся со своей кружкой, не зная то ли допить, то ли поставить, тоже допил и поставил кружку. «Ни месткомов, ни правкомов!» проскрипел из своего угла Славка. «Без заседаний! Лови да сдавай!» «Свобода и демократия под началом деда!» Оттаившим баритоном сказал Муханов. «Во!» — развеселился Толик. «Демократия!» «А где дед?» — поинтересовался Санька. «Он в отдельной избе живет. У него там богатство». «Пойдем сани разгружать», — сказал Федор. «А ребята пусть отдохнут». Все ушли. Муханов и Санька Легли на свободные нары И провалились